Свобода в изгнании. Автобиография, его святейшество, Далай-Ламы. Предисловие. Для различных людей Далай-Лама означает разное. Для одних это значит, что я живой Будда, земное воплощение Авалакиты Швары, Бодхисатвы, сострадание. Для других это значит, что я бог-царь. В конце 50-х годов это значило, что я вице-президент постоянного комитета Китайской Народной Республики. А когда я ушел в изгнание, меня назвали контрреволюционером и паразитом. Но все это не то, что я думаю сам. Для меня Далай-Лама – это лишь титул, обозначающий занимаемую мной должность. Сам я просто человек, и в частности тибетец. Решивший быть буддийским монахом. Именно как обычный монах я и предлагаю читателю историю своей жизни, хотя это отнюдь не книга о буддизме. У меня есть две основные причины для этого. Во-первых, все большее число людей проявляет интерес к тому, чтобы узнать что-либо о Далай Во-вторых, существуют определенные исторические события, о которых я хочу рассказать, как их непосредственный Свидетель. Глава 1. Держатель белого лотоса. Я бежал из Тибета 31 марта 1959 года и с тех пор живу в изгнании в Индии. В период 1940-х-50-х годов Китайская Народная Республика совершила вооруженное вторжение в мою страну. На протяжении почти десятилетия, оставаясь политическим, духовным лидером своего народа, я пытался восстановить мирные отношения между нашими двумя государствами. Но эта задача оказалась невыполнимой, я пришел к печальному выводу, что извне смогу лучше служить своему народу. Вспоминая то время, когда Тибет еще был свободной страной, Я понимаю, что это были лучшие годы моей жизни. Сейчас я определенно счастлив, но теперешняя моя жизнь, конечно же, весьма отличается от той, которой меня готовили. И хотя, разумеется, нет смысла предаваться ностальгии. Но, думая о прошлом, каждый раз я не могу не испытывать печали, вспоминая об ужасных страданиях моего народа. Старый Тибет не был совершенным, но, тем не менее... Можно по праву сказать, что наш образ жизни представлял собой нечто весьма примечательное. Несомненно, существовало многое, что было достойно сохранения, и что ныне утрачено навсегда. Я уже сказал, что слово «далай-лама» означает «разное для разных людей», и что для меня оно всего лишь название должности. «Далай» — это монгольское слово, означающее «океан». А «лама» — тибетский термин, соответствующий индийскому слову «гуру», то есть «учитель». Вместе слова «далай» и «лама» иногда вольно переводят как «океан мудрости». Но мне кажется, это следствие недоразумения. Первоначально «далай» было частичным переводом «сонам Гятцо, имени третьего «далай-ламы». Гятцо по по-тибетски значит «океан». Далее... Досадное недоразумение происходит вследствие перевода на китайский язык слова «лама», как «хофо», что подразумевает «живой Будда». Это неверно. Тибетский буддизм не признает таких вещей. В нем только признается, что определенные существа, одним из которых является Далай-лама, могут выбирать способ своего перерождения. Такие люди называются тулку, воплощением. Конечно, Пока я жил в Тибете, быть Далай-ламой значило очень и очень многое. Это значило, что я жил жизнью, далекой от тяжелого труда и невзгод огромного большинства своего народа. Куда бы я ни отправлялся, всюду меня сопровождала целая свита слуг. Я был окружен министрами правительства и советниками, разодетыми в роскошные желковые одеяния, людьми из самых высокопоставленных, и аристократических семей страны. Моими постоянными собеседниками были блестящие ученые и достигшие высочайшего духовного уровня религиозные деятели. А каждый раз, когда я покидал Паталу, величественный, тысячекомнатный зимний дворец Далай-Лам, за мной следовала процессия из сотен людей. Неизменно почти все население Лхасы, нашей столицы, приходило, чтобы попытаться увидеть меня. Когда бы я не выходил из дворца, стояла благоговейная тишина, и часто в глазах людей были слезы, когда они склоняли головы или простирались передо мной. Эта жизнь очень отличалась от той, которую я знал, когда был маленьким мальчиком. Я родился 6 июля 1935 года и получил имя Лхамот Хондуп. Буквально это значит «исполняющий желание богиня». Тибетские имена, названия местности и предметов часто очень образны. Наша деревня называлась так Цер, рычащий тигр. Это было небольшое бедное поселение, расположенное на холме над широкой долиной. Ее луга долгое время не заселялись и не возделывались. Лишь кочевники пасли там скот. Причиной этому было то, что Погода непредсказуема в тех краях. Во время моего раннего детства наша семья была одной из примерно двадцати рисковавших добывать средства к существованию трудом на этой земле. Мои родители были мелкими фермерами. Я и не называю их крестьянами, потому что они не были связаны с каким-либо хозяином. Но они никоим образом не относились к знати. Они арендовали небольшой участок земли и обрабатывали его сами. Главными зерновыми культурами в Тибете является ячмень и гречиха. Их и выращивали мои родители, да еще картофель. Но случалось, что их труд за целый год шел на смарку из-за сильного града или засухи. Кроме того, они держали некоторое количество животных, которые были более надежным источником существования. Помню, у нас было пять или шесть дзомо, помесь яка с коровой, от которых получали молоко. И сколько-то курни сушек. Имелось смешанное стадо, примерно из восьмидесяти овец и коз. А у моего отца почти всегда была одна, две или даже три лошади, которых он очень любил. И, наконец, моя семья держала Яков. Большая часть того, что выращивали в своем хозяйстве мои родители, шло исключительно на нужды нашей семьи. Но порой отец сбывал зерно или несколько овец, проходящим мимо кочевникам, или внизу в Селинге, ближайшем к нам городе, столице Амдо, расположенным в трех часах конного пути. В такой глуши деньги не в ходу, и сделки проходили обычно в виде обмена. Так отец мог обменять сезонные излишки на чай, сахар, хлопчатобумажную ткань, иногда на какие-нибудь украшения или железную утварь. Порой он возвращался с новой лошадью, что очень его радовало. Он хорошо разбирался в них и слыл в округе лошадиным лекарем. Дом, в котором я родился, был типичным для нашей части Тибета. Он был построен из камня и глины в виде буквы «П» и имел плоскую кровлю. Единственной необычной его чертой являлся водосток, из ветвей можжевельника, выдолбленных так, что получалась канавка для дождевой воды. Прямо перед домом, между двумя его крыльями, помещался небольшой дворик, посреди которого стоял высокий флажок с флагом, на котором были написаны бесчисленные молитвы. Мой отец был человеком среднего роста с очень вспыльчивым характером. Помню, однажды я потянул его за ус, и хорошо получил за это. Тем не менее, он был добряком и никогда не держал зла. Мне рассказали интересную историю, произошедшую с ним во время моего рождения. Несколько недель он был болен и не вставал с постели. Никто не знал, что с ним такое. Начали уже опасаться за его жизнь. Но в день, когда я родился, он без видимых причин вдруг пошел на поправку. Это нельзя было объяснить возбуждением из-за того, что он стал отцом. Ведь моя мать дала жизнь уже восьми детям, хотя выжило лишь четверо. Деревенские семьи, как наша, по необходимости считали нужным иметь большую семью, и моя мать родила в общей сложности шестнадцать детей, из которых выжило шестеро. Когда я пишу эти строки, уже нет в живых лапсан Самтена, младшего из моих старших братьев, и Церинг Далмы. старшей сестры, но два моих старших брата, младшая сестра и младший брат, живы и здоровы. Моя мать, без сомнений, была из самых добрых людей, которых я когда-либо знал. Она являлась поистине замечательным человеком, и я совершенно уверен, что ее любили все, кто ее знал. Она была исполнена состраданием. Помню, мне рассказывали, что однажды в соседнем Китае случился ужасный голод. Множество китайских бедняков двинулись через границу в поисках пищи. Как-то раз к нашим дверям подошла пара с мертвым ребенком на руках. Они попросили мою мать дать им еды, что она с готовностью сделала. Затем она указала на ребенка и спросила, не хотят ли они, чтобы им помогли его похоронить. Когда они поняли, о чем она спрашивает, то замотали головами и дали понять, что собирается его Съесть. Мать пришла в ужас, пригласила их в дом и опустошила всю холодовую, прежде чем горестно проводила их в путь. Она не отпускала ни одного нищего с пустыми руками, даже если для этого приходилось отдать еду, необходимую для нашей семьи. Так что мы оставались голодными. Циринг-далма, самая старшая из детей, была на восемнадцать лет старше меня. Когда подошло время моего рождения, она помогала матери по хозяйству и взяла на себя роль повитухи. Приняв меня, она заметила, что один глаз у меня открыт не полностью. Не колеблясь большим пальцем руки, она заставила непослушные века широко открыться. К счастью, все обошлось благополучно. Царинг долма давала также мне мою первую пищу, которая по традиции представляла собой напиток, приготовленный из коры особого кустарника, росшего в нашей местности. Считалось, что это обеспечит ребенку здоровье. И, по крайней мере, в моем случае так и случилось. Когда я подрос спустя годы, сестра говорила мне, что я был большим заморашкой. Не успевала она взять меня на руки, как я тут же ее пачкал. Со своими тремя братьями я общался совсем мало. Тхоптен Джигмен Арбу, старший, Был уже призван воплощением Высокого Ламы, такцера Ринпоче. Ринпоче — это духовный титул, буквально означает «драгоценный». Я находился в Кумбуме, в знаменитом монастыре, расположенном в нескольких часах конного пути. Следующий брат, Гилот Хондуб, был старше меня на восемь лет и ко времени моего рождения обучался в школе в соседней деревне. Только самый младший из старших братьев Лапсан Самтен еще оставался дома. Он был на три года старше меня, но затем и его тоже отправили в Кумбум, и я почти не знал его. Конечно, никто не думал, что я могу быть чем-то иным, нежели обычным ребенком. Было почти немыслимым, что в одной и той же семье могли родиться больше одного тулку, и, конечно же, родители никак не предполагали, что я буду провозглашен Далай-Ламой. Воздоровление моего отца явилось благоприятным знаком, но ему не придали большого значения. Сам я тоже не имел ни малейшего представления о том, что ждет меня впереди. Самые ранние мои воспоминания совершенно заурядны. Некоторые считают, что первые воспоминания имеют большое значение, но я так не думаю. Среди моих воспоминаний есть такая сцена, как я наблюдаю за группой дерущихся детей. И бегу, чтобы помочь слабой стороне. Еще помню, как в первый раз увидел верблюда. В некоторых районах Монголии это вполне обычные животные, и иногда их переводили через границу. Верблюд казался огромным, величественным и очень страшным. Одно воспоминание доставляет мне особое удовольствие. Как маленьким мальчиком я ходил со своей матерью в курятник, собирать яйца, и там оставался. Мне нравилось сидеть в курином гнезде и кудахнуть. Другим любимым занятием в детстве у меня было укладывать в сумку вещи, как будто собираюсь отправляться в далекое путешествие. «Я еду в Лхасу, я еду в Лхасу», — приговаривал я. Присоединяя сюда факт, что я всегда настаивал, чтобы мне разрешалось сидеть во главе стола, Позже говорили, что это указывало на то, что я, наверное, знал о своем великом предназначении. В детстве у меня было несколько снов, которые подверглись такому истолкованию. Однако я не могу с уверенностью утверждать, что всегда знал о своем будущем. Позже мать рассказала мне несколько случаев, которые могли быть поняты как знаки высокого рождения. Например, я никогда не разрешал никому, кроме нее, трогать свою чашку. Кроме того, я никогда не выказывал страха перед незнакомыми людьми. Прежде чем перейти к рассказу о том, как обнаружили, что я Далай-лама, нужно сказать несколько слов о буддизме и его истории в Тибете. Основателем буддизма было историческое лицо Ситхарта, которого признали Будды Шакьямуни. Он родился более двух с половиной тысяч лет назад. Его учение известно теперь как Дхарма или Буддизм. Было введено в Тибете в четвертом веке нашей эры. Понадобилось несколько столетий, чтобы оно вытеснило исконную религию бон и прочно закрепилось. Однако в конце концов страна настолько полно обратилась в Буддизм, что буддийские принципы стали управлять обществом на всех уровнях. И хотя тибетцы по своей природе народ весьма агрессивный и воинственный, рост их интереса к религиозной практике был главным фактором, приведшим к изоляции страны. До этого Тибет являлся обширной империей, которая господствовала в Центральной Азии. На юге ее территории охватывали большую часть Северной Индии, Непал и Бутан. Она также включала в себя многие китайские территории. В 763 году нашей эры тибетские войска фактически захватили китайскую столицу, где добились обещания платить дань и прочих уступок. Однако, по мере того, как росла приверженность тибетцев к буддизму, отношения Тибета с соседями приобретали скорее духовный, нежели политический характер. Особенно верно это было в отношении Китая, с которым у Тибета установилась связь как у священнослужителя с мирским покровителем, милостинедателем. Маньчжурские императоры, которые были буддистами, почитали Далай-Ламу как царя проповеди буддизма. Основополагающий закон буддизма – это взаимообусловленность или закон причины и следствия. Он прост и утверждает, что все переживаемое индивидуумом происходит благодаря его же действиям, обусловленным побуждением. Таким образом, побуждение есть корень и действия, и переживаемого. Из такого понимания проистекают буддийская теории сознания и теория перерождения. Первый утверждает, что так как причина порождает следствие, В свою очередь, сновящейся причиной следующего следствия, сознание должно быть непрерывным. Оно течет, накапливая опыт и впечатления с каждым мгновением. Из этого следует, что в момент физической смерти сознание существа содержит отпечаток всех этих прошлых переживаний и впечатлений, а также действий, которые им предшествовали. Это называется карма, что значит «действие». Таким образом, именно сознание, сопутствующее ему кармой, перерождается в новом теле – животного, человека или божества. Итак, чтобы привести простой пример, посмотрим на человека, который в течение своей жизни плохо обращался с животными. он вполне вероятно может переродиться в следующей жизни собакой, принадлежащей тому, кто жесток к животным. Подобным же образом достойное поведение в этой жизни будет способствовать благоприятному перерождению в следующей жизни. Далее буддисты полагают, что поскольку коренная природа сознания нейтральна, возможно выйти из нескончаемого круговорота рождения, страдания, смерти, и перерождение присущего жизни, но лишь тогда, когда устранена вся отрицательная карма и все мирские привязанности. Считается, что когда это достигнуто, сознание сначала обретает освобождение, а затем в конечном счете состояние Будды. Однако, согласно буддизму тибетской традиции, существо, которое достигает состояния Будды, хотя и свободно от сансары, колеса страданий, так называется феномен бытия, будет продолжать возвращаться туда, чтобы действовать на благо всех других существ, до тех пор, пока каждый из них не освободится подобным образом. Что же до меня, то я считаюсь воплощением каждого из предшествующих тринадцати Далай-Лам Тибета, Первый из них родился в 1351 году нашей эры, который, в свою очередь, рассматривается как воплощение овала или Ченрези, Бадхисатвы сострадания, держателя белого лотоса. Считается таким образом, что я тоже воплощение овала фактически 74-й в той линии преемственности, которая восходит, к мальчику Брахману, жившему во времена Будды Шакьямуни. Меня часто спрашивают, действительно ли я верю в это? Не так просто ответить на этот вопрос. Но теперь, с высоты прожитых лет, обращаясь к опыту своей текущей жизни и буддийской веры, я не испытываю затруднений в том, чтобы признать, что я духовно связан И с тринадцатью предшествующими Далай-Ламами и Савала шварой и самим Буддой. Когда мне не исполнилось еще трех лет, в монастырь Кумбум прибыла поисковая группа, посланная правительством, чтобы найти новое воплощение Далай-Ламы. Сюда ее привел ряд знаменей. Одно из них было связано. с бальзамированным телом моего предшественника, Тхуптена Гьяццо, 13-го Далай-ламы, который умер в 1933 году в возрасте 57 лет. Его тело было помещено на трон в сидячем положении, и через какое-то время обнаружилось, что его голова повернулась лицом с юга на северо-восток. Вскоре после этого Реген сам, Являясь высоким ламой, имел видение. Глядя в воды священного озера Лхамой-Лхацо в Южном Тибете, он ясно увидел тибетские буквы Ах, Ка и Ма. За ними последовало изображение трехэтажного монастыря с бирюзово-золотой крышей, от которого в горе шла тропа. Наконец он увидел небольшой дом с водостоками странной формы. Он был уверен, что буква «Ах» означает «Амдо» — северо-восточную провинцию, поэтому поисковая группа была послана именно сюда. Прибыв в Кумбум, члены поисковой группы почувствовали, что находятся на правильном пути. Они предположили, что если буква «Ах» относится к «Амдо», то буква «К» — должна обозначать монастырь Кумбум, который и в самом деле был трехэтажным и с бирюзовой крышей. Теперь осталось лишь найти гору и дом с необычными водостоками, и они стали обследовать близлежащие деревни. Когда члены группы увидели странные стволы можжевельника на крыше дома моих родителей, то наполнились уверенностью, что новый Далай-Лама где-то недалеко. Тем не менее, прежде чем открыть цель своего визита, они просто попросили остаться на ночлег. Глава группы Кефцан Кринпоче выдал себя за слугу и провел большую часть вечера, наблюдая за самым маленьким ребенком в семье и играя с ним. Ребенок узнал его и закричал «Серолама! Серолама! Сералама. сера назывался монастырь, из которого был Кефцан Кринпоче. На следующий день они уехали, но через несколько дней вернулись в качестве официальной делегации. На этот раз они захватили с собой некоторые вещи, принадлежавшие моему предшественнику, и несколько похожих вещей, но ему не принадлежавших. Во всех случаях ребенок правильно определил вещи, которые принадлежали тринадцатому далай ламе, говоря «это мое, это мое». Поисковая группа почти уверилась, что нашла новое воплощение, но был еще другой кандидат, на которого следовало взглянуть, прежде чем выносить окончательные решения. Однако не прошло много времени, как новым Далай-Ламой признали мальчика из Токцера. Этим ребенком был я. Нет нужды говорить, что об этих событиях я помню не очень много. Я был слишком мал. Хорошо запомнился мне только человек, с проницательным взглядом. Оказалось, это был взгляд Кенрап Тензина, который стал моим хранителем одежд и позже учил меня писать. Как только поисковая группа пришла к выводу, что ребенок из Такцера истинное воплощение Далай-Ламы, об этом было сообщено Клхасу Регенту. Официальное утверждение должно было прийти через несколько недель. До тех пор мне полагалось оставаться дома. Тем временем местный губернатор Ма Фен стал чинить нашей семье неприятности. Однако, в конце концов, родители отвезли меня в монастырь Кумбум, где я был торжественно принят на церемонии, которая происходила на рассвете. Я запомнил это прежде всего потому, что удивился, когда меня разбудили и одели до восхода солнца. Еще помню, что я сидел на троне. Так начался довольно безрадостный период моей жизни. Родители пробыли со мной недолго, и вскоре я остался один в новом незнакомом окружении. Нелегко маленькому ребенку быть отлученным от родителей. Однако в этой жизни в монастыре у меня имелось два утешения. Во-первых, там уже находился самый младший из моих старших братьев Лапсан Самтен. Несмотря на то, что он был только тремя годами старше меня, Лапсан взял на себя заботу обо мне, и вскоре мы крепко подружились. Вторым утешением являлось то, что его учителем был очень добрый старый монах, который часто брал меня на руки под свою накидку. Помню, однажды он дал мне персик, но все же большей частью мне было довольно грустно, я не понимал, что значит быть Далай-ламой. Насколько я знал, я был лишь одним из многих маленьких мальчиков. Не было ничего необычного в том, что дети поступали в монастырь в самом раннем возрасте, а обращались со мной точно так же, как со всеми другими. Самое неприятное воспоминание об одном из моих дядей, который был монахом в Кумбуме. Однажды вечером, когда он сидел, читая молитвы, я уронил его книгу с текстами. Книга, как принято до сих пор, не была переплетена, и страницы разлетелись во все стороны. Брат моего отца схватил меня и хорошенько отшлепал. Он очень рассердился, а я был в ужасе. После этого случая меня буквально преследовал его почти черное рябое лицо и свирепые усы. Да и позже, когда мне доводилось встречать его, я очень пугался. Когда стало ясно, что в конце концов я вновь окажусь с родителями, и мы вместе отправимся в Лхасу, я стал смотреть на будущее с большим воодушевлением. Как и всякий ребенок, я дрожал от восторга, предвкушая путешествие. Ждать, однако, пришлось около восемнадцати месяцев, потому что Мабу Фен за разрешение взять меня в Лхасу затребовал большой выкуп. Получив его, он потребовал еще больше – но желаемого не достиг. Таким образом, я поехал в столицу только летом 1939 года. Когда этот великий день наконец наступил, что случилось спустя неделю после моего четвертого дня рождения, я был преисполнен радости и оптимизма. Отряд собрался большой. В него входили, кроме моих родителей и брата Лапсан Самтена, члены поисковой группы и какое-то количество паломников. Было еще несколько сопровождающих правительственных чиновников, а также масса погонщиков и проводников. Эти люди всю свою жизнь обслуживали караванные пути Тибета и были незаменимы во всяком долгом путешествии. Они точно знали, где переправиться через реки и сколько времени занимают переходы через горные перевалы. Путешествие в Лхасу продлилось три месяца. Я мало что помню, кроме огромного чувства удивления перед всем, что видел. Огромными стадами диких яков, дронг, передвигающимися по равнинам, и не столь многочисленными табунами диких ослов, кьянг, перед внезапным промельком небольших оленей, гова и нава, которые так легки и быстры, что могли показаться призраками. Еще мне нравились Громадные стаи перекрикающихся гусей, которые время от времени попадались нам на глаза. Большую часть пути мы ехали с Лапсан-Самденом в особом паланкине, называемом Дрелжам, запряженной парой мулов. Частенько мы спорили и соились, как все дети, и нередко доходили до драки, так что наше транспортное средство то и дело подвергалось опасности перевернуться. Тогда погонщик, останавливал животных и звал мою мать. Заглядывая внутрь, она всегда заставала одну и ту же картину. Лапсан Самтен в слезах, а я сижу с лицом победителя. Несмотря на то, что он был старше, я действовал более решительно, хотя в действительности мы были лучшими друзьями, вместе вести себя хорошо мы не могли. То один, то другой говорил что-нибудь такое, что приводило к спору и, в конце концов, к драке и слезам. Но плакал всегда он, а не я. Лапсан Самтен был настолько добрым по природе, что не мог использовать против меня свою превосходящую силу. Наконец наш отряд стал приближаться к Алхазии. К тому времени уже наступила осень. Когда оставалось несколько дней пути, группа высокопоставленных правительственных чиновников встретила нас и сопроводила до равнины До в двух милях от ворот столицы. Здесь был поставлен огромный палаточный лагерь. Посередине находилось бело-голубое сооружение, называемое Мачо Челмо, Великий Павлин. Мне оно показалось огромным. Внутри него находился искусно вырезанный. Деревянный трон, который выносился для приветствия лишь тогда, когда ребенок Далай-Лама возвращался домой. Последовавшие за этим церемонии, в ходе которой на меня возложили духовное руководство моим народом, продолжалось целый день. Помню я ее смутно. Запомнилось только охватившее меня сильное чувство того, что я вернулся домой, и бесконечные толпы людей. Я никогда не думал, что их может быть так много. По общему мнению, для четырехлетнего возраста я вел себя хорошо. Это признали даже два очень высокопоставленных монаха, которые явились, чтобы убедиться, что я действительно являюсь воплощением тринадцатого Далай-Ламы. Затем, когда все закончилось, меня вместе с Лапсан Самтеном отвезли в Норбуллинку, что означает «драгоценный парк». которая расположена к западу от самой Лхасы. Обычно она используется только как летний дворец Далай-Ламы, но регент решил отложить официальное возведение меня на трон в Патале, резиденции тибетского правительства, до конца следующего года. До этого мне не было нужды жить там. Это оказалось просто подарком, так как Норбулинка гораздо более приятное место, нежели Патала. Окруженные садами, Она состояла из нескольких небольших зданий, в которых было светло и просторно. В патали же, которая виднелась вдали, величественно возвышаясь над городом, напротив, внутри было темно, холодно и мрачно. Таким образом, целый год я наслаждался свободой от всяких обязанностей, беззаботно играя с братом и довольно регулярно встречаясь с родителями. Это была последняя мирская свобода. который я когда-либо знал.